Глава первая. Все давно устали. Удобные походные кроссы казались тяжеленными кандалами, а рюкзаки нещадно давили на плечи. И не только рюкзаки, а само ощущение, что надо куда-то пилить по летней духоте, а дороги нет ни конца, ни края. Соня немного сдвинула лямку, надеясь, что хоть так станет легче, и в очередной раз украдкой глянула из-под съехавшей на глаза пряди вперед и чуть направо, на Демида, который всю дорогу топал рядом с Кошкиной и даже иногда подавал той руку, хотя Яна и сама могла спокойно перелезть через лежащий на земле древесный ствол или перейти неглубокую канавку. Она же кошка. Не только по фамилии, но и по сути. К тому же кошка, гулявшая сама по себе. Яну мало что интересовало помимо собственной персоны, и Демид в том числе. Сколько бы он перед ней ни не выделывался и не старался произвести впечатление, она оставалась по-королевски равнодушной. «Поэтому вдвойне невыносимо. А ведь, можно сказать, это именно из-за него Соня и согласилась на поход». Поначалу идея родителей ее совсем не вдохновила. Но те убедили сходить хотя бы на предварительную подготовку, а уже потом принимать окончательное решение. Вот она и сходила». И сразу все сомнения отпали, стоило взгляду зацепиться за Демида. Высокого, спортивно сложенного, красивого, такого классного и определенно самого лучшего из всех, кого ей до сих пор довелось встретить. А он... он все дни не отлипал от Кошкиной. И Соне волей-неволей приходилось за этим наблюдать. Она уже сто раз пожалела, что согласилась на поход. Уж лучше бы сейчас сидела дома, чатилась в телефоне. А тут... Мало что запретили взять с собой мобильники, решив будто достаточно и тех двух, которые есть у инструкторов. Так ведь еще и со связью проблема. И дело не в том, что Сони не прожить без интернета. А если случится чего? Ведь не дозвониться даже до спасателей. Но кроме нее, подобное, похоже, никого не волновало. Инструкторша Настя неутомимо перла вперед, словно не человек, а робот-андроид. И знай, командовала. Прибавить шаг, подтянуться, не отставать. «Закрыть рот!» Хотя нет, последнее она не говорила. Поэтому Демид и не закрывал. Сыпал байками и дурацкими шуточками. Иногда даже на грани. Желая показать, насколько он крутой и взрослый. Кошкина беззаботно ржала, а потом то обгоняла, то отставала. В зависимости от того, где в данный момент находилась ее лучшая подруга Валя Силантьева. Но уже через несколько минут Денис, словно притянутый магнитом, опять оказывался рядом и опять чуть ли не из штанов выпрыгивал, пытаясь ей угодить. Яна наверняка все это замечала и откровенно плевала на его старания. Когда привал? заныла Силантьева, выражая общие чаянья. Просто остальные до сих пор молчали, пытаясь прикидываться сильными и стойкими, а Валя обычно наоборот. При первой же возможности демонстрировала, насколько она беззащитная и слабая. Как что сразу застывала с беспомощным выражением на симпатичном кукольном личике и хлопала ресницами. И как только кошка уговорила ее на поход? Шантажом? Или обманом? Или пообещала что-то особо ценное? «Но когда уже привал?» Так и не дождавшись ответа, еще жалоб не затянула Силантьева. И на этот раз ее услышали. «Скоро!» Сухая неопределенно выдала Настя, но тренер Дмитрий Артёмович, как всегда улыбаясь во все 32 зуба, громко объявил. «Сейчас будет хорошая полянка и передохнем, Потерпите, ребята!» Настя сердито зыркнула на него, объявила бесстрастно и твердо с интонациями, не предполагающими возражений. «Привал запланирован через 5 километров. Так и сделаем». «Настюш!» — догнал ее Дмитрий Артёмович. «Ну, видно же, что устали ребята. Не привыкли» тогда разворачиваемся и возвращаемся». Сурово отрезала Настя, добавила со снисходительной саркастической усмешкой. «А потом по домам, к мамочке и папочке, раз все вокруг такие задохлики и неженки. Зачем тогда вообще было идти?» «Зачем? Зачем?» «Потому что родители решили, что это будет интересно и полезно для засидевшихся по домам избалованных благами цивилизации городских детишек. Хватит целый день втыкать в гаджеты, вперед к природе и свежему воздуху. В теории и в рекламном ролике действительно выглядело прикольно. А на практике... Вот откуда они знали, соглашаясь, что будет именно так. Большую часть времени не просто валяться на травке, купаться в речке и жарить зефирки на костре, а куда-то тащиться с неподъемными рюкзаками на плечах. Да еще и согласно какому-то дурацкому графику. Настя, ну правда, Дмитрий Артемович, когда хотел, умел казаться очень убедительным. Даже кот из «Шрека» нервно топтался в сторонке. «Десять минут незапланированного отдыха погоды не сделают». Но он ошибся. Как раз очень даже сделали. Десяти минут вполне хватило для того, чтобы небо затянули низкие лиловые тучи и разразились таким ливнем, что не помогал даже наспех натянутый тент». Пришлось, как воробьям, сидеть, расстелив несколько туристических ковриков на невысоком заросшем дровой пригорке, прижавшись друг к другу, и смотреть на пузырящиеся потоки, за короткое время превратившие плотно утоптанную и совершенно сухую тропинку чуть ли не в горную речку. Демит, конечно, пристроился рядом с Кошкиной и даже прикрывал ее от случайных капель полой собственной ветровки. А Соне досталось место рядом с железобетонной инструкторшей Настей, которую, похоже, не смогла бы смутить и выбить из колеи даже более серьезная природная катастрофа, вроде землетрясения или торнадо. Хотя инструкторша тоже немного нервничала. Соня видела, как та, задумавшись, покусывала внутреннюю часть щеки, как напрягала сколы. Или это ее так раздражали подопечные, но приходилось терпеть, потому что другой работы нет? Сидящий за спиной Рыжий придвинулся, упер твердый острый подбородок в Соню на плечо, но обратился не к ней, а к инструкторше. «Насть, мы отлить. Можно?» Он один из тех, кто неимоверно раздражал Соню всю дорогу. Или даже не только дорогу, а еще раньше, с момента подготовки. И теперь ей хотелось посильнее тряхнуть плечом, чтобы избавиться от его близкого присутствия и неприятного прикосновения. «Куда?» — рыкнула Настя. Еще немного, и в характерном для нее саркастическом стиле, другого от инструкторши уже и не ждали, предложат закупиться памперсами в ближайшем населенном пункте. Но тут опять вмешался Дмитрий Артёмович. «Да, пусть прогуляются до кустиков», — по-приятельски пихнул Настю в плечо. «Или боишься, что еще больше разольются?» Таня ответила, только прожгла напарника негодующим красноречивым взглядом. Потом развернулась к рыжему. «Вы это кто? Все?» «Да не», — возразил тот, «за всех не знаю», — перечислил. «Я, Кисель, ну, то есть Миша». И я, — подал голос обычно молчавший Славик. Он был в группе самым младшим и вообще попал в нее, можно сказать, по блату, как сын директора турагентства. Папаша внезапно обеспокоился, что под усиленной опекой мамы и бабушки чадо растет в тепличных условиях, вот и навязал его в довесок. Но зато Славик оказался самым тихим и послушным из всех. «Хорошо», — взглянув на него, с милости велась Настя. «Только быстро. И далеко не уходить». Мальчишки вернулись промокшие и возбужденные. Принялись отряхиваться, смахивая дождевые капли с ветровок, отчего под тентом невольно создалось броуновское движение. Кто-то толкнул Соню в спину. Наверняка опять рыжий, чучело неуклюжее, И она с трудом сдержала желание огрызнуться. А Кошкина опять только хохотала, отмахиваясь от летящих в нее брызг. Темнело. Не только из-за низконависших нависших туч, но уже и по времени. Пришлось доставать из рюкзаков провианты и устраивать полевой ужин. Дмитрий Артёмович просто искрился юмором, веселыми подколками и идеями. А Настя больше молчала и хмуро поглядывала по сторонам. «Вот если человеку не нравятся дети и такая работа, зачем этим заниматься?» Шла бы в айтишники или бухгалтеры, сидела бы целыми днями, уткнувшись в комп, почти не общаясь с людьми. Наверняка и получала бы не меньше, чем сейчас, когда водила ненавистных ей подростков в поход. Но зато нервы в порядке. И у нее, и у них. А тут лишний раз даже спросить не решишься. А вопросы у Сони имелись. Очень даже важные вопросы. И она все-таки собралась силами, поинтересовалась встревоженно. «А если дождь так и не закончится? Ночевать тоже здесь будем?» Ее вопрос оказался красной кнопкой. Как будто раньше никто и не задумывался, что им в ближайшее время придется где-то спать. И не выйдет, как прошлой ночью, на турбазе, на которой группа получила недостающий инвентарь. Судя по рекламному ролику, они и дальше должны были останавливаться в деревнях или хотя бы в походных кемпингах. Пусть тоже без особых условий, но в любом случае не на голой земле, без стен и нормальной крыши над головой. А есть какие-то варианты? Сухо откликнулась Настя. «Вы же не пойдете по темноте и слякать». «Это такая шутка!» – изумленно выдохнула Валя, округлив глаза, уставилась на инструкторшу. «Так я же предупреждала!» – напомнила Таня возмутимая и, как всегда, немного саркастично, «Что надо, идти дальше!» «До реки совсем чуть-чуть оставалось. Потом по мосту на другой берег, а там уже и до поселка недалеко. Но вы же сами отдых просили!» – она развела руками. «Вот, отдыхайте!» Выслушав ее, ребята сначала ошарашенно притихли, а потом, как прорвало, еще одним ливнем хлынули потоки нытья, жалоб и возмущений. Дмитрий Артемович пытался настроить всех на другой лад, рассказывал, как это круто, что они своего счастья не понимают, и когда еще у них появится шанс пережить настоящее приключение и прочее, и прочее». А Настя, психанов, схватила котелок и, буркнув, что надо воды набрать, а потом попытаться костер развести и заварить чай, накинула на голову капюшон и ушла под дождь, который, правда, уже начал затихать. Соня возмутилась про себя. «Вообще-то, инструкторша женщина. У нее должен быть какой-никакой материнский инстинкт и ответственность. А она просто бросила подопечных, как кукушка, и все». «Хорошо, что Дмитрий Артемович никуда не сбежал» пока натягивали второй тент, чтобы мальчики отдельно, девочки отдельно, раскладывали оставшиеся коврики и спальники. Пока устраивались и успокаивались, он находился рядом. Наверное, пожелай, кто и сказку бы на ночь рассказал, и колыбельную успел бы. Соня долго не могла заснуть. Тихонько ворочилась, пытаясь унять метавшиеся в голове мысли. Прислушивалась, даже всматривалась в темноту. «Лес — это тебе не город. Здесь нет ни фонарей». Ни домов со светящимися окнами, ни мерцающих разноцветными буквами вывесок. Скорее всего, сейчас их накрывала бы непроглядная темнота. Но дождь все-таки прекратился. Тучи разошлись, открыв огромную молочно-белую, почти полную луну, бледное сияние которой слегка разгоняло мрак. Только вот суши не стало. Трава мокрая, земля мокрая, деревья мокрые. И даже воздух наполнен влагой. И не по себе. Не от сырости, а от беспокойства и страха. «Волков и медведей здесь наверняка нет, но сколько всяких историй про выскакивающих ночью на автостраду лосей и кабанов, а с ними Соне тоже не хотелось встречаться. Она думала, что и другие не смогут заснуть, а ничего, поворочились немного и засопели, кто-то даже тихонько похрапывал. Вот же ничего не парит людей, как будто они каждый день ночуют в лесу даже не в палатках, а просто в спальниках под тентами». А у Сони глаза толком закрыть не получалось. Те сами распахивались от каждого шороха. Поэтому она прекрасно слышала, как вернулась Настя. «И для чего воду принесла? Чайник-то ждать не стал. Все давно уже спали. На утро? Да и принесла ли? Вряд ли». Котелок пусто звякнул, когда инструкторша поставила его возле рюкзаков. Потом она принялась шарить в своем, выудила из него упаковку влажных салфеток и какое-то время оттирала ими ладони, брюки и куртку, даже лицо. Использованное скомкала, засунула назад в рюкзак и только тогда тоже развернула коврик, расстелила спальник, но забираться в него не стала. Уселась сверху и долго пялилась в телефон, все пытаясь выжать из него хоть какую-то связь. Сияющий в темноте экран невольно притягивал взгляд. Нестерпимо хотелось узнать, что она там ищет, прочитать запрос. Соня нисколько не удивилась бы, увидев, куда завести капризных малолеток, чтобы избавиться от них навсегда, или что-то подобное. Какая-то эта инструкторша чересчур скрытная и недружелюбная, и подозрительная тоже. Вот где она болталась столько времени? И в чем так испачкалась, что пришлось оттираться? Не спится? Внезапно громким шепотом произнесла Настя. Хотя к кому конкретно она обращалась, Соня не поняла. Вроде бы не к ней, потому что смотрела точно не на нее. Да и вряд ли заметила бы в темноте, как Соня из полуопущенных век наблюдала за происходящим. Может, телефон все-таки поймал сеть. Соня украдкой вздохнула и затаилась, крепко прикрыв глаза. Настя больше ничего не говорила и, кажется, тоже забралась в спальник и легла. А утром выяснилось, что дорогу, по которой группа должна была дальше идти, окончательно размыло.